время действия тот же день, примерно в это же время. Место действия – полигон, передвижная машина штаб генерала Имчхему. «Больше, чем у американцев?» – очень недоверчиво смотря на своего адъютанта, спрашивает генерал. «Так точно, господин генерал!» – вытягиваясь, восклицает адъютант. «На 47 баллов, господин генерал!» «Мы набрали очков больше всех?» – переспрашивая, не верит Имчхему. «Так точно!» восклицает адъютант. «Мы победили нашего главного союзника?» Смотря на вытянувшегося адъютанта, опять уточняет им Чхему, правильно ли он все понял. «Да, господин генерал!» Замешкавшись с ответом и уже не став орать, сознается тот. Нахмурившись, генерал задумывается. В штабной машине наступает суровая тишина. Все присутствующие военные с неодобрением смотрят на малость съежившегося под их взглядами адъютанта, принесшего непонятную весть. Все ждут, что скажет генерал. «Как такое могло случиться?» Наконец, нарушив тишину, спрашивает им Чхему. «Как мы смогли победить?» «Это из-за последнего этапа, господин генерал», начиная делиться имеющимися у него сведениями адъютант. «Очень многие арбитры в комиссии поставили самые высокие оценки нашей команде за прохождение торжественным маршем». Один из них, английский генерал армии Тим Кинсли, прямо так и заявил, что это лучший марш из написанных за последние 30 лет, которые он слышал. Он поставил самую высокую оценку, господин генерал. «Вот как?» – произносит им Чхему, сделав перед своими словами короткую паузу. «Выходит, музыка внесла решающий вклад в нашу победу?» Присутствующие молчат, не зная, хорошо это или плохо. И как им на это реагировать?» Генерал вопросительно смотрит на адъютанта, ожидая ответа на свой вопрос. «Выходит, что так, господин генерал?» Помявшись, признает очевидное тот. «И это говорит еще раз о том, что на войне не бывает мелочей!» Значительным тоном произносит им Чхему. «Даже то, что выглядит незначительным, просто пустяком, может оказаться решающим на поле боя». «На поле боя нужно быть готовым ко всему!» Сделав паузу, норовоучительным пассажем заканчивает свою мысль Чхему и, обращаясь к адъютанту, говорит «Поздравляю вас, Йон Джун! Мы победили!» «Служу стране!» Вытянувшись и прижав руки к бокам, восклицает тот «Поздравляю всех!» Обернувшись от дверей, в которых стоит адъютант, к своим подчиненным, правда, почему-то без особой радости, говорит генерал «Мы славно потрудились и завоевали славу для нашей страны!» «Служим стране!» – восклицают подчиненные, вскакивая на ноги. «Поздравляем, господин генерал!» Секунду спустя начинают звучать обратные поздравлялки. «Благодаря вашему командованию стала возможной такая выдающаяся победа!» Генерал с озабоченным видом молча кивает на поздравления, похоже думая в этот момент о том, как на эту победу отреагируют в главном штабе в Сеуле. Время действия. Тот же день, ближе к вечеру. Место действия. Воинская часть при полигоне. Небольшое здание для военнослужащих, в котором находятся небольшой магазин, торговые и игровые автоматы, маленькое кафе и два стационарных телефона, установленных в закрытых кабинках. В одной из кабинок, плотно закрыв за собой дверь, разговаривает по телефону Джувон. «Отец, я только что вернулся с учений!» Я же оставил телефон в своей части, как приказали. Приеду, получу. Я знаю, что ты не отвечаешь на незнакомые телефоны и звонки, поэтому и позвонил тебе через секретаря. Отец, ты не поверишь. Представь, мы первые, мы победили. Мы набрали очков больше всех, даже американцы на втором месте. Да я сам не поверил, когда узнал, представляешь? Спасибо, отец, спасибо. Нет, им еще не звонил. «Я сначала позвонил тебе». «Юнми? А что юнми?» «Нет, мы только сегодня в цивилизацию вернулись. Только вот поспал после ночного марш-броска и пошел всем позвонить. Была команда отдыхать». «Нет, отец, связи никакой не было, как в реальных боевых действиях». «Бабушка решает вопрос с юнми?» «Хорошо, отец, я понял, я ей позвоню. Обязательно». «Наверное, дадут. Мы же победили». Рассчитываю приехать домой с наградой. Да, отец, понял, спасибо. Да, конечно, работай. Я тоже по всем скучал. Все хорошо. До встречи дома. До свидания, отец. Фух, выдыхает Дживон, повесив трубку на рычаг и распахнув дверь кабинки. Что ж тут вентиляция совсем не работает? Умрешь, разговор не закончив. Его взгляд останавливается на шеренге торговых автоматов. А именно, на том из них, который торгует прохладительными напитками. «Пойду у горла промочу», – говорит сам себе Дживон, направляясь за газировкой. Дойдя, он останавливается и начинает изучать список предлагаемых к покупке напитков. В это время за рядом автоматов по проходу идут двое незнакомых Дживону солдат-срочников, служащих в этой части. «Агдан клевая», – говорит один другому, – «жапастенькая». «Жопастенький, офигительный!» Кивнув, охотно соглашается с ним другой. «С ее глазами она теперь легко станет мисс Корея. Жаль, что я не родился с серебряной ложкой во рту», искренне сожалеет об этом первый. «А то чтоб тогда!» спрашивает у него второй. «Тогда бы она на меня хотя бы посмотрела», отвечают ему. «У короны скоро камбэк», успокаивающе говорит второй. «Там и посмотришь». «Мы посмотрим, а жених еще и попробует» отвечает ему первый. «Но он же жених!» резонно возражает его сослуживец. «Ему положено!» «Неправильно это, что у нее есть жених, она ведь айдол!» Солдаты выходят в двери, расположенные в конце прохода, и разговор их становится больше неслышным. Джувон, замерев, стоит перед автоматом, наклонив голову к плечу, обдумывает полученную информацию. «Это Чусан Пурида опять что-то натворила!» Наконец вслух спрашивает он сам себя, имея в виду Юнми. «Вот свалилась же на мою голову! А что у нее с глазами? Вроде самые обычные!» Джи снова задумывается на несколько секунд. «Бабушка занимается Юнми», — повторяет он слова отца. «Почему она ею занимается?» «Наверное, стоит узнать новости, прежде чем звонить домой. Несколько позже». Джо сидит за одним из компьютеров, которыми могут пользоваться военнослужащие во время своего личного времени. Набрав в поисковой строке слова «Pak Yunmi Akdan», он нажимает клавишу «Ввод». В ответ компьютер высыпает длинный список ссылок. «Пфу!» Недовольно выдыхает Джо и небрежно щелкает мышкой в первую попавшуюся. Экран, обновляясь, моргает и через мгновение... Из-под желтушного заголовка «Агдан получила награду от Гуань-инь», на Джуона с не очень качественного фото синими глазами смотрит Юнми. дебак От неожиданности подпрыгнув кресле, восклицает Джуон, не сумев сдержать изумление. «Это еще что за ерунда такая?» Наклонившись вперед к экрану, он начинает читать текст под фотографией. «Сноска! Дебаг! Круто! Вот это да!» Молодежный жаргон. Примечание автора. Конец сноски.